Издательство Эксмо. Александра Миронова. Жемчужный дебют. Глава 1. Конец света. Любовь матери к ребёнку ни на что на свете не похожа. Она не знает ни закона, ни жалости. Она способна на всё и всё сметает на своём пути. Агата Кристи. А она мне говорит, мол, напишу такое, что ни один мужчина до меня не написал, даже вы удивитесь. Голос Данилы Калинина доносился словно издалека, хотя сидел он всего в паре метров от Анны. Их маленькое утлое су дёнышко, которое капитан гордо именовал ледоколом, прорывалось сквозь подмёрзшие воды, болтаясь из стороны в сторону, как детский кораблик в огромном тазил с льдом. Потревоженные льдины, заглушающим шумом бились об изъеденные ржавчиной плешивые бока, но капитана это ничуть не смущало. Зато прерывала речь Данила, и из его последней фразы Анна расслышала лишь слово: "Нет". Конечно, нет. Разве могло быть иначе? Калинин, звезда первой величины на небосводе отечественного кинематографа, Был знатным мизогином. Обласканный вниманием и любовью властей и критиков, за свою яркую карьеру он успел собрать все самые престижные мировые кинонаграды. Ему покорились Венеция, Берлин и даже Голливуд. Он был на «ты» с теми, кто сияет с Олимпа на расстоянии трех тысяч световых лет. Даниил был полон собственного величия, и в окружающей его плотной атмосфере самолюбования не было места для других планет. Нет, женщину он безусловно любил, и те отвечали ему взаимностью. Халёный, похожий на лубочного барина с роскошными пушистыми усами, которыми он щекотал ухо очередной подружки, Даниил мог заставить женщин делать для него всё. Ведь даже далёким от кинематографа людям было известно: если Калинин снимет актёра хотя бы в эпизодической роли, этот счастลิвец или счастливица на утро после проснётся звездой. Вот поэтому и липли на него девицы всех мастей. Очередную звали Анжеликой, тоненькая, с гривой медных волос, смахивающих на парик И прозрачными глазами, пустота которых не оставляла места для внутреннего света, огромное зеркальное пространство в Лаоке Хачаенжелики было залито восхищением колениным, который, склонившись к её уху, наверняка внушал дурашке, что той повезло родиться женщиной и встретить своего короля. Теперь её миссия поддерживать огонь в пресловутом очаге, рожать детишек и украшать собой мир, всё остальное требовалось отдать мужчинам. Судя по довольному виду Анжелики, её такая роль вполне устраивала, и на большее она не претендовала. Но ну, разве что на несколько минут на мировых экранах в очередном шедевре любимого человека. Анна Не в силах выносить пафосные речи продюсера и режиссёра, инстинктивно пересела подальше и смотрела в иллюминатор, краем глаза отмечая попутчиков. Дорого одетая, сдержанная молодая женщина, длинные волосы, лицо практически без макияжа, слегка полновато, но полнота её ничуть не портит. Анна нисколько не удивилась бы Если Калинин переключил своё сиятельное внимание с Анжелики на эту женщину, та олицетворяла собою воспеваемую им женскую сущность, плодородие, тепло и бесконечную женственность. Анна успела заметить это ещё на причале. Пока их живописная группа дожидалась корабля, Даниил кидал на женщину заинтересованные взгляды, но взгляд той был обращён внутрь себя. Словно она пыталась рассмотреть небольшую занозу, превращающую её большое сердце в кровоточащую рану. Наверное, другие люди в такие места и не едут. Интересно, что здесь забыл Калинин вместе со своей Анжеликой? Вот-то в ответ на её вопрос режиссёр пояснил всему кораблю. Ладно, ну что мы всё о грустном? Посмотрите вокруг, красота-то какая, какая натура! Мы ведь в живописнейшем месте. Знаете ли вы, что в своё время китайцы прозвали залив Петра Великого маленьким морем. Он расположен между мысом Поворотным и рекой Туманной. Последнее слово он произнёс на распев, смакуя и наслаждаясь звучанием. Калинин всегда позиционировал себя как большого патриота родной страны. Что впрочем, не мешало ему иметь пару небольших уютных домишек в Лондоне, пригороде Парижа и дачу в Тоскане, если злые языки, разумеется, не врали. А какие здесь острова! Вы только вслушайтесь в эту музыку. Остров Аскольда, Рейники, Рикорда, Фуругельма. Он же птичий остров, архипелаг Крымского Корсукова, архипелаг императрицы Евгении. Режиссёр мечтательно прикрыл глаза, и Анна была готова поклясться, что он переживает катарсис. При всей нелюбви к Даниилу Калинину, Анна не могла поспорить с тем, что режиссёр был эрудирован и прекрасно образован. За последней фразой Калинина Неожиданно последовал смех. Анна скосила глаза. Смеялась женщина невысокого роста, чье лицо было занавешено не очень чистыми, некогда светлыми, а нынче плохо покрашенными волосами. Женщина привлекла ее внимание еще в аэропорту Владивостока, куда они прилетели одним рейсом. Она смеялась и расстраивалась не в попад, постоянно трясла головой, словно гигантская собака, только что искупавшаяся в луже. Огромные очки в модной тёмной оправе сползали на нос. Одета женщина была в безразмерные штаны и дутый пуховик. И Анна с трудом, но признала в ней некогда известного блогера и жену миллиардера, которая в своём онлайн-дневнике всегда представляла юной нимфой, тонкой и звонкой феей. Даниил бросил сердитый взгляд на странную женщину, и продолжил, обращаясь ко всем и никому одновременно. А наше временное убежище, остров Оскольд, знаете ли вы, что когда-то его населяли китайские золотоискатели, а английский адмирал Сеймур обозначил его на картах XIX века под названием Termination Point, что значит конечный пункт. Символично вы не находите? Дальше только Северная Корея. Иронию адмирала Сеймура оценила только дёрганая олигархическая жена, кажется, её звали Гретой, снова не впопад засмеявшись. Дальнейший географический и исторический экскурс потонул в шуме двигателя и потревоженных Ильдин, истерически бьющихся о борт их ненадежного кораблика. Анна поёжилась, и ей вдруг стало страшно. На карту было поставлено многое. Да что там, на карту было поставлено всё. А что, если это место и станет её конечным пунктом, где всё рухнет и утонет в неприветливом сером холодном море, которое было нерадо к кучке бездельников, тревожащих его покой. Она не видела ничего романтичного в окружающей её природе. Возможно, нервозное состояние не давало ей насладиться местными красотами. Внезапно ледяной страх схватил цепкой рукой за и так слабо бьющееся сердце. «А что, если всё зря?» «Нет, ты не будешь сейчас об этом думать», — резко приказала она себе. «Слишком поздно! Слишком!» Она сделала всё, что могла, а дальше — будь что будет. Они приближались к пункту назначения. При повороте в бухту Наездник Анна обратила внимание на одну из самых ярких достопримечательностей острова окно Петра Великого. Природное образование, напоминающее пресловутое окно, прорубленное царём-государем в Европу. С этой точки открывался впечатляющий вид на старый маяк и издали напоминавший очертаниями легендарное ласточкино гнездо. Сам же остров был похож на убоюканного холодными водами дракона, погрузившегося в вечную спячку. Он порос мхом, покрылся коростой, закостенел и замер. Но глубоко внутри кипит зло, готовое в любой момент выплеснуться наружу. Достаточно лишь крошечного камушка, чтобы жерло вулкана распахнулось. Анна вздрогнула. Протяжным хриплым гудком, так удачно гармонирующим с тоскливым серым пейзажем, капитан сигнализировал, что они прибыли. С третьей попытки кораблику удалось пришвартоваться. Море было неспокойным и изо всех сил старалось оттолкнуть непрошенных гостей, которым нечего было делать на краю света в это время года. Анна едва сдержалась, чтобы не перекреститься вслед за Калининым. Она была рада. ступить на твёрдую поверхность. После поездки её слегка мутило, поэтому она первой вышла на берег и попыталась обрести равновесие, глубоко вдыхая кристально чистый воздух. Наблюдая за тем, как сходят с судна остальные пассажиры и как выгружается их багаж, она с интересом огляделась и постаралась вспомнить всё, что сама знала об этом месте. Остров действительно назывался Оскольд. и находился в заливе Петра Великого. С материка сюда можно было добраться только на катере, а зимой вот на таком древнем судне, некоем подобии ледокола, которое официально использовалось морскими биологами для экспедиций. Но биологи в экспедиции выдвигались нерегулярно, поэтому капитан не брезговал туристическими перевозками, и, как он подмигнув сообщил Анне, планировал вообще сделать это своим основным видом деятельности. Ведь с момента открытия на острове Почевальне клиентов среди отдыхающих было у него значительно больше, чем среди учёных. Площадь острова составляла 14,6 квадратных километра, и он входил в тройку крупнейших островов залива Петра Великого. Высота над уровнем моря чуть больше 350 м. располагался остров в 50 км от Владивостока и в 40 от Находки. Край географии, как говорила её покойная бабушка, с южной стороны острова находилась глубокая закрытая бухта Наездник, обязанная своим названием очертанием, напоминающим подкову, разместившаяся между мысом Елагина и мысом Кошелева. Она была примечательна не только красивой формой, но и уникальным песчано-галечным пляжем. Анна дала себе слово, что если выпадет ясный денёк, то она сразу же отправится туда на прогулку. Что может лучше соответствовать её мрачному настроению, чем беспокойное северное море, свинцовое небо и серебристая песчаная галька? Одной из основных достопримечательностей острова был несомненно мыс Елагин, притягивающий к себе летом любителей экстремального отдыха. Он был скалист и обрывист, и покорять его рекомендовалось только в обществе профессиональных проводников. На юго-западной стороне находился старый маяк, являющийся местной достопримечательностью, издали похожий на разрушенный средневековый замок. Столетия назад он был построен из кирпича, который изготавливали на соседнем острове. Наверняка по ночам там резвятся привидения, в таких местах иначе и быть не может. Рядом со старым маяком был огромный каменный дом, современный маяк, в котором нынче проживал смотритель. Если верить путеводителям и интернету, летом остров Острофоскольд был настоящим райским местечком. Утопающий в зелени, недаром китайцы изначально именовали его Циндао Зелёный остров. Он был заполнен животными и птицами, прозрачными родниками и высокими скалами. Омываемый холодными водами, он оставался одним из немногих нетронутых уголков этого пропащего мира, благодаря трудной доступности с материка. Скалистые берега острова круто обрывались к воде, и пришвартоваться здесь можно было только в нескольких бухтах, в зависимости от выбора капитана. Летом многие из них предпочитали мыс Стрельчатый, плоский участок берега, на который можно было безопасно высадиться. Но для доставки гостей почевали не капитаны старались подплыть поближе к бухте Наездник, из которой дорога вела к маяку, а затем и самой почевали. Когда-то эта часть Приморья принадлежала древнему воинственному государству Бахай, простирающему крылья вплоть до современной Монголии. В своё время остров имел стратегическое значение, перекрывая вход в залив Стрелок. На нём располагались оборонительные сооружения. Здесь и царе хотелись, и ракеты планировали располагать. Место с такой богатой и неоднозначной историей просто не могло не привлечь внимание творческих людей. Поэтому Калинин и решил лично приехать на освоение локации для очередного патриотического, духоподъёмного шедевра, на который потратит государственные миллионы, а заодно и почевальню попробовать, которая в последнее время стала невероятно популярной в богемной среде. На берегу гостей встречали две девушки Одетые в традиционные наряды северных народов, элегантные белые шубки, плотно облегающие объёмные груди и тонкие талии, валенки, пушистые шарфы с шапками, выглядевшими так, словно их связали вручную умелые мастерицы. Девушки держали в руках корзины, заполненные металлическими кейсами, и что-то говорили всем, кто сходил на берег. Люди реагировали по-разному. Кто-то хмурился, кто-то безразлично пожимал плечами, и лишь невысокая пожилая женщина начала торговаться с одной из девушек, но та, продолжая мило улыбаться, стояла на своём. В итоге женщина достала из небольшой потёртой сумки старый мобильный телефон и кинула его в корзину. Девушка немедленно подхватила его и словно величайшую драгоценность положила в один из металлических кейсов, который закрыла на кодовый замок. Вот как. Значит, они отбирают у гостей телефоны. Что ж, вполне логично. Анна вспомнила, что читала на сайте почевалине. Всем отдыхающим предлагался полный отрыв от цивилизации. Перед тем, как отдать телефон девушке, она бросила взгляд на экран. Связи не было. Отличный маркетинговый трюк. Мобильной связи здесь и так нет. Да и откуда бы ей взяться? Насколько Анна успела заметить, здесь не было вышек и базовых станций, но такой демонстративный отъём телефона сразу же погружал в атмосферу. Дамы и господа, обратилась к группе приезжих одна из девушек, собрав телефоны и аккуратно уложив их в кейсы. После чего Анна ласково улыбнулась всем одновременно и каждому лично. Прошу последовать за мной. Она махнула рукой в направлении небольшого деревянного домика, стоящего метрах в 100 от причала. Анна удивилась. Это и есть почевальня? Но она не вместит и десятую часть всех гостей. Словно в ответ на незаданный вопрос Девушка улыбнулась ещё шире. Это наши сеньи. Там у вас будет возможность выпить согревающий медовый напиток, и там же мы подпишем соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. Медовуху будете наливать. Довольно ухмыльнулся Даниил, подкручивая пушистый ус и резким движением притягивая к себе Анжелику так, что та даже слегка вскрикнула. Отлично, отлично. Вообще не вижу ничего отличного. Жена олигарха затряслась, как тёмная собачонка. Почему нельзя фотографировать и всё это выкладывать? Что за бред? Я же сама видела фото и видео. Почему одни можно, а другим нельзя? Никто не выкладывает информацию без нашего согласования. Улыбка девушки не дрогнула. Но было понятно, что это ангельское создание не сдвинешь с места, и вполне возможно, что под пушистыми белыми рукавицами прячутся стальные когти. Мы гарантируем всем нашим клиентам полный покой и конфиденциальность. Здесь вам представится возможность родиться заново, стать другим человеком, почувствовать вкус к жизни. И для нас важно, чтобы всё это оставалось таинством. Поэтому никаких телефонов. Но поверьте, всё, что вы тут увидите, и так навсегда останется с вами. Развернувшись, девушка размеренным шагом начала подниматься по грунтовой дороге, ведущей к домику. "Она весьма, весьма", задумчиво протянул Даниил, провожая аппетитную красавицу внимательным взглядом. За что получил ощутимый толчок в бок от Анжелики. Ну, папа кот, недовольно протянула та, надувая пухленькие губки. Мой милый друг, я же чисто с режиссёрской точки зрения, ухмыльнулся Даниил, и Анна, не горящая желанием наблюдать за их брачными играми, аккуратно обогнула парочку и поспешила вслед за девушкой. Она оделась тепло, под длинным зимним пальто с глубоким капюшоном, отороченным мехом, были плотное шерстяное платье, тёплые легинсы и термобельё. Температуру на острове нельзя было назвать катастрофической, около 5 градусов ниже нуля, но возле берега дул пронизывающий ветер, забирающийся под кожу и ледянящий кровь. Она услышала догоняющие её шаги, И обернулась. Вслед за ней спешила молодая женщина, привлёкшая её внимание ещё на корабле. Пока остальные пытались сфотографировать увиденное или удержать в себе содержимое завтрака, она с первой же минуты на судне спокойно села в угол, словно само собой разумеющееся, достала вязание и принялась ловко щёлкать спицами, продолжая работу над объёмным шарфом. Вот уж повезло, так повезло, проворчала женщина, пытаясь скрыть усмешку. Это вы про что? На самом деле, Анна прекрасно поняла, кого женщина имеет в виду, но она уже давно отучила себя от предположений. Иногда всё совсем не так, как кажется. Не про что, а про кого? Про этого кота? Похоже, вместо погружения в себя нас ожидает пожар из обжигающих лучей его славы, Анна рассмеялась. Можете даже не сомневаться. А я и не сомневаюсь, надеюсь, что крепкие напитки здесь в ассортименте, усмехнулась женщина, заговорщицки кивнула Анне, обогнала её и прошла вперёд. Одета женщина была так же, как и сама Анна, в длинное пальто, но в отличие от неё Отдавшей предпочтение мягким тёплым сапогам, женщина обулась в горные ботинки и безусловно была права. В таких гораздо легче перемещаться по горам. Они первыми вошли в домик вслед за девушкой, показывающей дорогу. Внутри пахло травами и пыхтел огромный самовар, вызывающий острое желание напиться горячего чаю. Девушка взяла две пузатые чашки, похожие на чашки из детства и налила в них по очереди обжигающий напиток из самовара затем отставила их в сторону я могу поинтересовалась женщина протягивая руку к чашке кстати я Жанна очень приятно кивнула девушка подождите немного Жанна необходимо чтобы жидкость остыла до 40 градусов затем я добавлю мёд И только тогда напиток будет готов к употреблению, так мёд сохранит целебные свойства. А если мне не нужны целебные свойства, я просто хочу согреться. Жанна нахмурила брови, но девушку это ничуть не смутило. Она кивнула в сторону двух огромных термосов, стоящих на столе в глубине домика, которые они не заметили, войдя в комнату. Для этих случаев у нас есть просто горячий чёрный чай. Могу я вам предложить чашечку? Вместо ответа Жанна кивнула и сняла с головы шапку. Вначале Анна решила, что женщина покрасила волосы в модный нынче серебристо-сиреневый оттенок, но присмотревшись, она поняла, что Жанна просто отказалась от идеи закрашивать седину. В её длинных волосах Всё ещё виднелись кое-где тёмные пряди, но они сливались с серебристым покрывалом волос, рассыпавшимся по плечам женщины и сделавшим её похожей на снежную королеву. Жанна не пользовалась макияжем. Мелкие морщинки уже разбегались от улыбающихся глаз. Парочка более глубоких струились от носа к рту, но женщину это, казалось, ничуть не волновало. Она расстегнула пальто, под ним обнаружились плотный пиджак, блузка и джинсы. Ворот блузки был расстёгнут, и Анна увидела тёмный чокер на шее у Жанны. "Ну что же, весьма и весьма", одобрила Анна. "Но такой, как Калинин, разумеется, не оценит. В его картине мира женщины обязаны стримглав бежать в парикмахерскую". Стоит первому сидому волосу блеснуть в жевелюре, о том, чтобы встречать утро в обществе столь сиятельных особы и пренебречь макияжем, и помыслить было невозможно. Слегка улыбнувшись Жанне, Анна взяла в руки чашку с травяным напитком. Она не собиралась его пить до того момента, как жидкость остынет и в неё добавят мёд. Перед поездкой сюда она вообще дала себе слово делать всё, что ей говорят, и чётко следовать инструкциям. Для неё это будет новым опытом. Всю жизнь ей приходилось пробивать лбом стены. И к чему это всё привело? Возможно, ей действительно стоило поменять подход, стать мягче, податливее, уступчивее, и тогда всего этого не произошло бы. Она отошла в сторону, вдыхая аромат душистых трав. А неплохо было бы начать разбираться в травах и их свойствах. Природа ведь копила опыт веками, почему бы не перенять его? Ферментировала бы чии, делала бы лекарственные сборы, лечила бы наложением рук или гадала на крайний случай, как эта дама, тоже приехавшая с ними. Как же её звали? Александра Кассандра. Сама Анна никогда не признала бы в старательно молодящейся женщине средних лет известную гадалку. Впрочем, её вообще сложно было заподозрить в знании гадалок. Анна не верила в потустороннее и не ждала подсказок о решении проблем от магических сил. Но с женщиной они летели в одном самолёте через ряд друг от друга, и автограф его этой дамы начали брать и ещё в очереди на посадку. Та с радостью расписывалась на протянутых трясущимися руками бумажках и даже посадочных талонах, фотографировалась и щедро раздавала обещания, что всё непременно будет хорошо. У неё самой дела явно шли отлично, о чём свидетельствовали всевозможные бренды, которыми дама была украшена на манер новогодней ёлки. На руках сверкали перстни, а в объёмной сумке наверняка был припрятан магический шар, обещающий ей изобилие и процветание. В любом случае, если у неё хватило денег, чтобы приехать сюда, изобилие и процветание уже давно переступили порог её дома. Пристроившись на широкой деревянной лавке, на которой были щедро разбросаны подушки, пахнущие лавандой и ещё какими-то травами. Анна принялась разглядывать тех, с кем ей предстояло в ближайшие несколько дней начать новую жизнь. Сразу же после них с Жанной в деревянный домик вошла грустная молодая женщина. Выглядела она неважно: глаза опухшие, покрасневшие. К тому же она слишком старательно прячет взгляд. Плакала потому что отчаянно несчастна. Не внимательно выслушав всё, что рассказала ей девушка про напиток и мёд, она рассеянно кивнула и сама налила себе из термоса горячий чай. Обхватив чашку двумя руками, она забилась в самый дальний угол и сосредоточила всё внимание на тёмной жидкости. Анна была готова поклясться, что из объяснений любезной девушки Молодая женщина не слышала ни слова. Вслед за ней в домишко шумно ввалился Даниил со своей Анжеликой. В распахнутой шубе, сдвинутой на бок ушанке. Он, впрочем, не выглядел смешным и нелепым, скорее оригиналом, иронизирующим над собственным образом. Несмотря на некую карикатурность, Калинин был по-мужски хорош. И даже под нелепыми мехами Чуствовалась мощь дикого зверя. Тоненькая Анжелика, одетая в коротенькую шубку и облегающие кожаные штаны, повисла у него на руке и дрожала от холода. Даниил громко шептал ей на ухо обещание согреть, как только он до неё доберётся, на что девушка заливисто хохотала, ничуть не смущаясь присутствия посторонних. Анна поморщилась. Как всё банально и в лоб. За ними семенила старуха, всё ещё недовольно бурчащая себе под нос, оскорблённая тем, что у неё забрали телефон. Одета она была скромно, можно даже сказать, бедно. Это была вовсе не та скромность, которую прячет под собой нарочитое отсутствие указания бренда, но которая посылает чёткий сигнал тем, кто в теме: я свой, просто выше этого. Нет. Её мутоновая шуба выглядела старомодной ещё полсталетия назад. Она порядком потёрлась, а стоило старухе поднять руки, как подмышками развевали беззубый рот шубной проплешины. Анна заметила, что все остальные гости косились на старуху с недоумением. Не нужно было обладать магическими силами или способностью видеть потустороннее, чтобы прочесть в глазах немой вопрос. Как она сюда попала? Возможно, у неё богатые дети, которые решили хотя бы ненадолго избавиться от маменьки, чтобы передохнуть. Или она из тех скряг, что держат миллионы под матрасами, берегут на чёрный день, который наступает только после их смерти. Нет, это вряд ли. Такие не будут тратить с трудом накопленное на нелепые, на их взгляд, развлечения. Но старуха проделала такой путь: самолёт через всю страну, утлое су дёнышко, затем козьи тропы до почивальни. Ради чего? Она не была похожа на любительницу экстремальных приключений. Возможно, приехала с какой-то целью, или же это просто внешность, которая бывает обманчивой. За старухой следовала трясущаяся как больная балонка блогерша-миллионерша За ней молчаливым призраком скользнул молодой человек, напоминающий тень отца Гамлета, высокий, призрачно худой, бледный до синевы, с чёрными волосами, выбившимися из-под шапки. Он шёл размеренно и не смотрел по сторонам, напоминал заведённую машину, которая может следовать одной единственной программе. Но вскоре завод закончится, и он остановится. Вслед за болезненным юношей в домик вошла странная пара, состоящая из мужчины средних лет, напоминающего юркую крысу, бесконечно оглядывающегося по сторонам и два раза перечитавшего небольшой договор о неразглашении информации, прежде чем его подписать, и пухлой, словно сдобная булочка, женщины. Рыжеватые волосы и лёгкие веснушки ещё больше усиливали сходство с комфортной выпечкой, которая призвана внести элемент стабильности в жизненный хаос. Женщина выглядела абсолютно счастливой и не сводила влюблённых глаз со спутника, а тот, несмотря на суптильное телосложение, постоянно её оберегал и всячески заботился. То на корабле придержит в особо неровный момент Кто за руку возьмёт, помогаясь идти на берег, тот дверь откроет, тот влагу с волос стряхнёт. Забавные, но Анне они сразу приглянулись простотой и понятностью. Последней зашла Кассандра, бурно выражающая несогласие с происходящим. Она не может оставаться без связи целую неделю, а если её клиентам что-то понадобится. Не да расслабьтесь вы, — вальяжно промурлыкал Калинин. — Обратятся ваши клиенты или к доктору, или в полицию. Хотя на их месте лучше сразу обращаться в психиатрию, гадалкам верить, себя не уважать. — Я оставлю вашу реплику без ответа, — поджала губы Кассандра. — Очень мудро, — подмигнул ей Калинин и снова вернулся к Анжелике. Когда все формальности были улажены, и новоприбывшие выпили по чашке тёплого травяного настоя, подслащённого мёдом, который волшебным образом вернул им силы и энергию, девушка, представившаяся Ульяной, объяснила им, что сейчас их ждёт небольшой подъём к почевалине, где им подготовлены комнаты. У них будет пара часов на отдых и на то, чтобы разложить вещи. После чего Евгений, хозяин заведения, и его жена Дарья, а также бабушки Мария, Стефания и Мила ждут их на ужин. Первое таинство ожидает их завтра утром. Бабушки, воскликнул Даниил. А бабушек меня никто не предупреждал. Скажите, а можно отказаться от этой части программы? Я не любитель, так сказать. Все притихли. уставвшись на ухмыляющегося режиссёра Понимаете, вся суть нашей концепции состоит в том, чтобы вернуть вас в детство, где тёплые и любящие руки бабушки начала терпеливо пояснять Ульяна, но Калинин её перебил. Господи, да вы просто не видели мою бабушку. Её маникюром можно было землю прорыть до гидра, и любила она в этой жизни только денежные знаки. и вишнёвую настойку, а вовсе не своих внуков. И он сам засмеялся от удачной шутки, а Анжелика неуверенно присоединилась к нему. На экране вы производите впечатление гораздо более умного человека, не сдержалась Анна. Даниил пошарил глазами по комнате, чтобы определить источник звука, и наконец сфокусировался на Анне. А вот и наш антагонист, вздохнул он. Вы из тех, кому всегда нужно высказать ценное мнение. Ну что же, прошу, мы вас внимательно слушаем. Что заставило вас сомневаться в моём интеллекте? На долю секунды Анна стушевалась, но тут же взяла себя в руки. Да, это гений современности, великий человек и прочее, прочее. Но с чего он решил, что может вести себя как обычный хам? Во-первых, вы перебили девушку, не дав ей договорить. Это обычная невоспитанность. Во-вторых, если бы вы потрудились прочесть описание отдыха, наверняка обратили внимание на то, что вас приглашают отдохнуть, как у бабушки в детстве. В то, что вы не умеете читать, я не верю, уж простите. в том, что у меня есть для этого секретари. Вы тоже не верите? Даниил приподнял бровь. Вовсе нет, покачала головой Анна. Но вот выбирать вы их, похоже, не умеете, раз они не могут вам объяснить, что вас ожидает во время путешествия. А что, если я скажу, что приехал не к бабушке, а на разведку локации? Просто здесь, как вы видите, небольшой выбор жилья. Или мы живем в почивальне, или на маяке. Но в почивальне явно комфортнее. Ни к каким бабушкам в детство меня не тянет. А вот если у вас в зрелом возрасте возникает такое желание, то это уже повод задуматься». «Прошу вас, господа», — мягко вмешалась Ульяна. «Скоро опустятся сумерки. Нам следует добраться до места до их наступления». Калинин бросил острый взгляд на Анну, но та отвела глаза, решив не вступать в перепалку. Что на неё вообще нашло? Зачем она к нему цепляется? Она здесь с совсем другими целями. После небольшой суматохи, образовавшейся в прихожей, группа новоприбывших вышла на улицу, где ветер значительно усилился и с неба начали срываться крупинки снега. Новый год обещает снежным, громко объявляла Ульяна, выпуская гостей на улицу. Не собираюсь я тут у вас до нового года торчать, пробурчала старуха. Вот ещё делать нечего, уеду через 3 дня. 3 дня? Молодая женщина с заплаканными глазами впервые отреагировала на происходящее. Зачем же вы сюда приехали? Здесь же программа на неделю. Зачем приехала, зачем приехала? Буду я ещё отчитываться перед всякими, забурчала старуха, а женщина кинула беспомощный взгляд на Анну, идущую рядом с ней. Анна ободряюще ей улыбнулась, но женщина уже снова погрузилась в себя и улыбку ей не вернула. Почевальня открылась 2 года тому назад, идейным вдохновителем стал бизнесмен из Москвы Евгений и его жена Дарья. Когда-то на острове располагались военные части, связисты и артиллеристы, но они покинули Аскольт около 30 лет тому назад и оставили после себя два здания: камбус и воинскую часть. Над которыми немедленно начали разрушительную работу время, ветры, дожди и олени. Долгое время остров был практически необитаем. если не считать смотрителя нового маяка и нескольких учёных-метеорологов. Летом сюда довольно часто приезжали на арендованных лодках любители экстремального отдыха и первозданной красоты. А недавно остров прибрал к рукам местный чиновник, взявший аскольд в аренду на 50 лет, за символические 11 тысяч в год, якобы для восстановления популяции оленей. Но на самом деле... Он немедленно внёс порядок в стихийные туристические организации и подчинил их единому центру, то бишь, себе. Каким-то непостижимым образом Евгению удалось с ним договориться и открыть здесь элитный гостиничный комплекс. 2 года понадобилось на капитальный ремонт воинской части и камбуза. Изначально эти помещения были оснащены канализацией и водопроводом, и это значительно облегчило работу. Оба здания было решено восстановить и расширить, а также соединить между собой стеклянные галереи, чтобы дать возможность отдыхающим спокойно передвигаться между корпусами, в одном из которых планировалось гостей размещать, а в другом — кормить. Галереей, которая быстро превратилась в оранжерею, занялась Дарья. Ей удалось привезти на остров тропические растения — И зимой это место представляло собой весьма впечатляющее зрелище: стрельчатые потолки, стеклянные стены, мягкая мебель и сочные оранжевые и жёлтые пятна апельсиновых и лимонных деревьев на фоне снега, щедро засыпавшего галерею снаружи. Ещё несколько построек Евгению пришлось возводить с нуля: служебные помещения, VIP-домик и таинство Архитектурный ансамбль, состоящий из нескольких небольших домиков бань, где над уставшими душами трудились заботливые банщицы. Именно ради таинства и ехали сюда отдыхающие. Суть процедуры никто не раскрывал. Но если верить кратким рекламным роликам в интернете, после таинства люди ощущали себя заново родившимися. Анна с нетерпением ждала процедуры. Хотя приехала на остров вовсе не ради этого, но отдых бы ей не помешал. Да что там? Отдых был ей жизненно необходим. Доктор предупредил, что она на последней черте, за которой могут последовать нервный срыв и полное истощение, после чего о всех её планах и устремлениях можно будет забыть. Поэтому она безусловно воспользуется и баней, и таинством И что ещё они собирались ей предложить, чтобы вернуть к жизни, лишь бы это помогло. Добравшись до почевали, которой шла довольно крутая грунтовая дорога, она остановилась и огляделась по сторонам. От вида захватывало дух. Величественные скалы, чьи покрытые коростой времени стопы целовало непокойное серое море. Декабрь выдался относительно тёплым, поэтому воды бурлили, не сдаваясь под натиском льда. Над пенными волнами низкореели птицы, издающие резкие крики, напоминающие предсмертные хрипы раненого зверя. Вдалеке виднелись здания двух маяков. В воздухе разливалась странная тишина и покой. Лёгкий снег продолжал срываться со свинцового неба. Ветер трепал капюшон и выбившиеся из-под него белокурые пряди женщины, но она этого не замечала, поглощённая фантастическим зрелищем. Здесь хорошо плакать, почему-то подумала Анна, а затем упрямо отмотнула головой, отбрасывая упавшие на лицо волосы. Ты сюда не плакать приехала, Глубоко вдохнув, словно опытный пловец перед глубоким погружением, она вслед за Ульяной вошла в основной корпус почевали. Началось